ХОД СЛОНОМ Еще одно воскресенье продвигалось к концу, когда мистер Мулинер пришел в привал рыболова не в своей фетровой шляпе, а в блестящем цилиндре. Сопоставив это с черным костюмом и с благоговейным тоном, каким он заказывал виски, я вывел, что он побывал в церкви. — Хорошая проповедь? — спросил я. — Неплохая, — говорил новый священник. — Ничего, приятный. — Кстати, о священниках, — сказал я. — Что было дальше с вашим племянником, о котором вы рассказывали? — С Августином? — С тем, который принимал Эйсмилей? — Это Августин. — Я рад. — Нет, я тронут, что вы запомнили мою немудреную повесть. Мир себе любив, нелегко найти хорошего слушателя. Так на чем мы остановились? Он стал секретарем епископа и переехал к нему. — Ах, да! Что ж, перенесемся на шесть месяцев. — Добрый епископ Стортфордский, — сказал мистер Мулинар, — обычно начинал день в веселом, радостном духе. Входя в кабинет, он улыбался, если не напевал псалом, Но в это утро мы заметили бы в нем какую-то мрачность. Подойдя к дверям, он помешкал и с трудом, решившись, взялся за ручку. — Здравствуйте, мой дорогой, — сказал он как-то смущенно. Августин приветливо посмотрел на него из-за кучи писем. — Привет, Епиша! Как прострел? — Боли гораздо меньше. Спасибо. — сущности, их почти нет. Это от погоды. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Песнь песней. Два-два. — И слава богу, — откликнулся Августин. — Письма неинтересные. Викарий святого Беовульфа спрашивает насчет Ладена. — Напишите, не стоит. — Хорошо. Епископ смущенно потирал подбородок. — Мулинер, — сказал он. — Да? — Вот вы говорите «викарии». Естественно, я вспомнила о вчерашней нашей беседе насчет места в стипл Стиплмамере. «Да — Да? — повторил Августин. — Ну и как же? Епископ скривился от горя. — Мой дорогой, — проговорил он, — вы знаете, как я вас люблю. Сам по себе я непременно отдал бы место вам, но возникли непредвиденные сложности. — Жена сказала, чтобы я назначил туда ее кузена. — Он, — горько добавил епископ, — блеет, как овца, и не отличит стихаря от алтарной занавески. Августин испытал естественную боль. Но он был мулинар, а значит, умел проигрывать. — Ну и ладно, епиша, — сердечно заметил он. — Ничего, перебьемся. — — Сами понимаете, — сказал епископ, проверив, закрыта ли дверь. — Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Притчи 27.15. — Вот именно. Лучше жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. Там же 21.4. — Как вы меня понимаете, мулинар? — Что ж, — сказал Августин, — вот важное письмо. — «От какого-то Тревора Энтвистла». «Да? Мы с ним вместе учились. Сейчас он директор нашей школы, Харчестера. Что же он пишет?» «Приглашает на открытие статуи лорда Хеммела оф Хемстед. «Тоже из нашей школы. Мы его звали Туша». «Есть постскриптум. Осталось бутылок десять старого портвейна». Епископ поджал губы. Старый хрыч, а то есть преподобный Тревор Энтвистл зря думает, что меня пленят столь мирские соображения. Но друг это друг. Мы едем. Мы? Я без вас не обойдусь. Школа вам понравится. Прекрасное здание, построено при Генрихе Седьмом. Знаю, знаю, у меня там брат учится. Вот как? Ах ты, господи! я там мне был лет двадцать. Да, мулинар, чего бы мы в жизни не достигли, Любовь к своей школе не проходит. Альма матер, мой дорогой, нежная мать! — Еще бы! Мы стареем, мой дорогой, И нам не вернуть было и беспечности. Жизнь нелегка. Тогда в отрочестве мы не знали тягот, Нам не приходилось разочаровывать друзей. — Да бросьте и пиши! — Бросьте плюньте. Я весел, как всегда. Епископ вздохнул. — Хотел бы я быть таким веселым. Как вам это удается? — Принимаю. Эй, смелей. — Эй, смелей? — Да. Но я такое средство изобрел, мой дядя Уилфрид. Творит чудеса. — Угостите меня, мой дорогой. Что-то я приуныл. Из чего они вздумали ставить статую туши? Металл в людей бумажные стрелы, вымоченные в чернилах. Что ж не нам судить? Пишите Энтвистлу, мой дорогой. Мы едем в Харчестер. Хотя, как он и сказал Августину, епископ не был в школе двадцать лет, там почти ничего не изменилось. Ни парк, ни здание, ни люди. Все было точно таким, как сорок три года назад, когда он впервые туда явился. Вот кондитерская, где шустрый подросток с острыми локтями норовил протолкаться к прилавку и свистнуть булочку с джемом. Вот баня, вот футбольное поле, вот библиотека, спортивный зал, дорожки, каштаны. Все такое, каким было в те дни, когда он знал о епископах только то, что у них шнурки на шляпе. Нет, разница была. На треугольном газоне перед библиотекой стоял пьедестал, а уж на нем некая глыба. то есть статуя лорда Хэмела, ради которой, собственно, он и приехал. Шли часы. Им все больше овладевало какое-то чувство. Поначалу он принял его за естественное умиление, но естественное умиление как-никак ублажает душу, а это никак не ублажало. Однажды, обогнув угол, он увидел капитана футбольной команды во всей его славе и затрясся, как желе. Капитан почтительно снял шапочку. Неприятное чувство прошло, но епископ успел его опознать. Именно это ощущал он сорок с лишним лет назад, когда встречал начальство. Он удивился. Получалось так, словно какая-то фея тронула его волшебной палочкой, обратив тем самым в измазанного чернилами мальчишку. Общество Тревора Энтвистла это укрепляло. Когда-то юный килька... был его лучшим другом и почему то совсем не изменился увидев его в директорском кресле при мантии и шапочке епископ чуть не подпрыгнул ему показалось на долю мгновения что ведомый своим особым юмором килька идет на страшный риск как бы то ни было он с облегчением встретил день торжества само оно показалось ему скучным и глупым в школьную пору он не любил лорда хеммела и с большим отвращением думал о том, что надо восхвалять его звучной речью. Кроме того, он боялся. Ему казалось, что вот-вот выйдет кто-нибудь из начальства, даст по кумполу и скажут «Не выпендривайся!» Но этого не случилось. Напротив, речь имела большой успех. — Дорогой епископ, — сказал старый генерал Кроу Вожат, возглавлявший совет попечителей, — Посрамили вы меня, старика. Стыдно вспомнить, что я лепетал. А вы великолепно, да, великолепно! — Спасибо большое, — выговорил епископ, краснея и копая ногой землю. Время шло, усталость росла. После обеда он в кабинете директора мучился головной болью. Преподобный Тревор Энтвистул тоже был невесел. Но нет, — сказал он. — Еще бы. — Даже от старого портвейна лучше не стало. — Не в малой мере. Интересно, не поможет ли Айсмелей? Такое тонизирующее средство мой секретарь принимает. Ему-то оно приносит пользу. Удивительно бодрый человек. Не попросить ли дворецкого, чтобы он зашел к нему и позаимствовал бутылочку? Он будет только рад. — Несомненно. Дворецкий принес из комнаты Августина полбутылки густой темной жидкости. Епископ вдумчиво ее оглядел. — Проспекта нет, я вижу, — сказал он. Ну, — Но не гонять же беднягу снова. Да он ушел, наверное, вкушает заслуженный отдых. Разберемся сами. — Конечно, конечно. Оно горькое? Епископ лизнул пробку. — Нет, скорее приятный. Странный вкус. Я бы сказал, оригинальный, но горечи нет. — Что ж, выпьем. Для начала. По рюмочке. Епископ налил два бокала и серьезно отпил из своего. Отпил и директор. — Вполне, — сказал епископ. — Недурно, — сказал директор. — Как-то светлеешь. — Не без того. Е — Еще немного. — Нет, спасибо. Ну, — Ну-ну. — Хорошо. — Чуточку. — Очень недурно. — Вполне. Прослушав историю Августина, вы знаете, что брат мой, Уилфред, создал это снадобье, чтобы подбодрить слонов, когда они робеют перед тигром. И прописывал он среднему слону столовую ложку. Тем самым вы не удивитесь, что после двух бокалов епископ и директор, скажем так не изменились. Усталость ушла. Вкупе с депрессией сменили же их веселость и обострившееся чувство юности. Епископ ощущал, что ему пятнадцать лет. — Где спит твой дворецкий? — спросил он, немного подумав. — Бог ее знает. — А что? — Да так. Хорошо бы поставить у него в дверях капканчик. — Неплохо. Они подумали оба, потом директор хихикнул. — Что ты смеешься? — спросил епископ. — Вспомнил, и как ты глупо выглядел с этим... с тушей. Несмотря на веселье... Вспомнил, как ты глупо выглядел с этим... с тушей. Несмотря на веселье, высокий лоб епископа прорезала морщина. — Золотые слова! — произнес он. — Хвалить такого гада мы-то знаем. И, кстати, чего ему ставят памятники? — Ну, все-таки, — сказал терпимый директор, — он много сделал. Как говорится, строитель империи... — Можно было предугадать. И лезет, и лезет. Всюду он первый. Никого-кого, а его я терпеть не мог. — я, — согласился директор. — А как мерзко смеялся, будто клей булькает. А обжора. — Мне говорили, он съел три бутерброда с ваксой. Это после консервов. — Между нами. Я думаю, он крал в кондитерской. Нехорошо клеветать на человека, но, по суди сам. Ты видел его без булочки? тут то, то и одно. Килька сказал епископ, — я скажу тебе такую штуку. В 1888 году в финальном матче, когда мы сгрудились вокруг меча, «Он легнул меня по ноге!» «А эти кретины ставят ему статуи!» Епископ наклонился вперед и понизил голос. «Килька?» «Да». «Знаешь что?» «Нет». «Подождем до двенадцати, пока все лягут, и выкрасим его голубеньким». «А почему не розовым?» «Можно и розовым». «Нежный цвет». «Верно, очень нежный». «Кроме того, я знаю, где розовая краска». — Знаешь? — Знаю. — Да будет мир в стенах твоих, о килька, и благоденствие в чертогах твоих! — сказал епископ. Когда епископ через два часа закрыл за собою дверь, он думал о том, что провидение, благосклонное к праведным, буквально превзошло себя. — Крась не хочу! Дождь кончился, но месяц, тоже не подарок, стыдливо прятался за грядой облаков. Что до людей, бояться было нечего. Школа после полуночи – пустыннейшее место на земле. Статуя с таким же успехом могла стоять в Сахаре. Взобравшись на пьедестал, они по очереди быстро выполнили свой долг. Лишь на обратном пути, стараясь идти потише, нет, уже подходя к входной двери, Испытали они удар судьбы. «Чего ты топчешься?» — прошептал епископ. «Минутку». Глухо отозвался директор. «Наверное, в другом кармане». «Что?» «Ключ». «Ты потерял ключ?» «Да, кажется». «Килька», — сурово сказал епископ. «Больше я не буду красить с тобой статуи». «Уронил, что ли?» «Что нам делать?» «Может, открыто окно в кладовке?» Окно открыто не было. Дворецкий, человек верный и ответственный, уходя на покой, закрыл его и даже спустил жалюзи. — Поистине, уроки детства готовят нас к взрослой жизни. «Килька, — Килька сказал епископ, да. — Если ты все не перестроил, за углом есть водосточная труба. Память не подвела его. Среди плюща темнела та самая труба, по которой спускался он летом 86 шестого, чтобы выкупаться ночью. «Лезем!» — властно сказал он. Когда они достигли окна, епископ сообщил другу, что если он еще раз легнет его, ему это припомнится. И тут окно внезапно распахнулось. «Кто там?» — спросил звонкий молодой голос. Директор растерялся. Да, было темно, но все же он рассмотрел неприятную клюшку для гольфа и признался было, кто он, чтобы избежать дурных подозрений, но ему пришло в голову, что и это опасно. Епископ соображал быстрее. — Скажи, — прошептал он, — что мы коты главного повара. Честным, совестливым людям тяжела такая ложь, но что же делать? — Не беспокойтесь, — заметил он с предельной небрежностью, — мы просто коты. «То есть гуляки?» «Нет, обычные. И, и зверей». «Наш хозяин — шеф-повар», — подсказал снизу епископ. «Хозяин — повар», — сообщил директор. «Ага», — сказал человек в окне. «Ну, входите». Он вежливо отошел в сторонку. Епископ благодарно миукнул на ходу для вящей правдивости и побежал к себе, равно как и директор. Казалось бы, все прекрасно, однако директору было не по себе. как ты думаешь он поверил беспокойно спрашивал он не знаю ответил епископ нет все таки его обманула наша беспечность да наверное а кто он мой секретарь ну который дал это средство тогда еще в порядке он не выдаст верно а больше улик нету может быть задумчиво прибавил директор нам не стоило его красить надо же кому нибудь возразил епископ да оживился директор ты прав Епископ заспался допоздна и завтракал в постели. День, нередко пробуждающий совесть, ее не пробудил. Он ни о чем не жалел, разве что о том, не лучше ли, не ярче ли голубая краска. Но, с другой стороны, нельзя обижать друга. И все-таки голубое производит сильное впечатление. А в дверь постучали, вошел мой племянник. «Привет, Епиша!» — сказал он. «Доброе утро, мулинар!» — приветливо ответил епископ. — Что-то я заспался. поздно лег. — А вот скажите, — спросил секретарь, — вы не хлебнули лишнего? — Я говорю не о вине, а о нашем средстве. — Лишнего? Нет. Выпил два бокала. — О, Господи! — А в чем дело, мой дорогой? — Да нет ничего. Мне показалось, что вы какой-то странный на трубе. Епископ опечалился. — Значит, вы разгадали э, наш невинный обман? — Да. — Понимаете, мы забыли дома ключ. Как хороша природа ночью. Бездонная тьма небес, дуновение ветра, словно бы шепчущее нам великую тайну. Всякие запахи... — Да, — сказал Августин. — Тут большой тарарам. Кто-то выкрасил эту статую. — Выкрасил? — Выкрасил. — А. — заметил терпимый епископ. — Школьники, это школьники. — Очень странное дело. — Конечно, конечно. Жизнь исполнена тайн, мой дорогой. Самое странное, что на статуе ваша шляпа. — Что? — Шляпа. — Мулинер, сказал епископ, — оставьте меня. Мне надо подумать. Он быстро оделся, с трудом застегнув гетры дрожащими пальцами. дрожал он, потому что вспомнил. Да, он вспомнил, как надевал статуе шляпу. А что думал он тогда, Хорошие мысли. Директор был в школе, учил шестиклассников изящно писать по-гречески. Пришлось подождать до половины первого, когда зазвенел звонок, предвещая большую перемену. Епископ стоял у окна, едва сдерживая нетерпение. Наконец, директор... Подошел, ступая тяжело, словно что-то его гнетет. Он снял шапочку, снял мантию, опустился в кресло и проговорил. — Втолк не возьму, что на меня нашло. — Удивляюсь, — сухо сказал епископ. — Мы выполнили наш долг, протестуя против того, что черт знает, кому ставят статуи. — А шляпу оставлять тоже долг, — осведомился директор. — Возможно, — признал епископ, — я зашел чуть дальше, чем следует. Он кашлянул. — Это вызвало подозрение? — Еще бы. — Что думают попечители? — Требуют, чтобы я нашел виновного. Иначе, в общем, будет плохо. — Неужели снимут с поста? — Да, вероятно. Придется уйти самому. А уж епископом мне в жизни не стать. — Епископом? И слава Богу! — У нас тяжелая жизнь, Килька. — Хорошо тебе говорить. А кто меня втравил? — Вот это да, ты сам просто рвался в бой. — С твоей подачи. — Прям скажем, ты не сопротивлялся. Они вызверились друг на друга. Вот-вот и началась бы свара, но епископ взял себя в руки. — Килька, — сказал он, улыбаясь своей дивной улыбкой, — это ниже нашего достоинства. — Лучше подумаем, как выкрутиться из положения, в которое мы так необдуманно попали. — Давай, например... — Нет, — отвечал директор, — давай сделаем так. — Ничего не выйдет. Они посидели и подумали. В это время открылась дверь. — Генерал вожат сообщил дворецкий. — Если б я имел крылья, голубки. Псалом 14, стих шестой. Пробормотал епископ. Действительно, они бы ему не помешали. Сэр Эктор Кроу вожат кавалера многих орденов. Долго подвязался в секретной службе Западной Африки, где его прозвали Уах-Нах-Бкош-Джинго, что в вольном переводе означает «большой начальник, который видит все насквозь». У генерала были голубые глаза и густые седые брови. Епископ счел, что взгляд его слишком пронзителен. «Нехорошо», — сказал попечитель. «Да, нехорошо». — Что уж хорошего, — согласился епископ. — Скажем так, плохо, ужасно, чудовищно. Знаете, что у нее на голове? Ваша шляпа, епископ. Шляпа. Шляпа. «Моя — Моя? — вдохновенно вскричал епископ. — Откуда вы знаете? Тут были сотни епископов. — Там ваше имя. Имя. Имя. Епископ вцепился в подлокотник. Генерал сверлил его взглядом, и ему все больше казалось, что он овца, повстречавшаяся с изготовителем мясных консервов. Когда он собрался сказать, что это подделка, в дверь постучали. — Пойдите! — вскричал директор. Вошел небольшой мальчик. На кого-то он был похож, кроме помидора с носом, но епископ никак не мог вспомнить, на кого именно. — Сэр, простите, сэр, — сказал мальчик. — Пошел, пошел, — сказал сэр Эктор. — Пошел. Не видишь, мы заняты. — Сэр, я насчет статуи, сэр. — Статуи, статуи. Статуи. — Сэр, это я, сэр. — Что? — Что, что? что — что? что? Восклицания эти распределялись так. Епископ одно, генерал три, директор одно, пять. Мальчик стал ярко-алым. «Вы покрасили статую?» <свят> — воскликнул директор. «Сэр, да, сэр!» э, «То есть ты?» — спросил епископ. «Сэр, да, сэр!» «Ты, ты, ты!» — осведомился генерал. «Сэр, да, сэр!» Все помолчали. Епископ смотрел на директора, директор на епископа, генерал на мальчика, мальчик в пол. Первым заговорил военачальник. «Кошмар!» — сказал он. «Кошмар!» — Кошмар! Немедленно! Исключите! Исключите! Исключите! — Нет! — звонко откликнулся директор. — Тогда выдрать! Выдрать! Выдрать! — Нет! Странное, неведомое достоинство снизошло на Тревора Эндвистла. Он быстро дышал носом, глаза напоминали креветку. — Когда речь идет о дисциплине, — сказал он, — решаю я. На мой взгляд, для суровости нет оснований. — Вы согласны со мной, епископ? Епископ вздрогнул. Он думал о том, что недавно в статье о чудесах пошел на поводу современной мысли и выказал излишний скепсис. — О, конечно! — отвечал он. — Умываю руки, — сказал сэр Эктор. — Руки, мне, руки. Если так воспитывают нашу смену, неудивительно, что страна катится псу под хвост-хвост в хвост, хвост. Дверь захлопнулась за ним. Директор, нежно улыбаясь, обернулся к мальчику. — Больше не будете? — спросил он. — Не буду, сэр! — Тогда и мы не будем строгие гребячие проделки. Вы согласны, епископ? — О, да! — Мы и сами в его годы. — Конечно, конечно. — Итак, мулинер, перепишите двадцать строчек Вергилия, и мы обо всем забудем. Епископ вскочил. — Мулинер? — Да. — У меня такой секретарь. Вы не в родстве? — Да, сэр, он мой брат. — О! — сказал епископ. Августина он нашел в саду за обработкой розовых кустов. ибо племянник мой завзятый садовод, и положил ему руку на плечо. — Мулинер, — сказал он, — я узнал ваш почерк. — А? — сказал Августин. — О чем вы? — Как вам известно, — продолжил епископ, — вчера из самых лучших, мало того, благочестивых соображений мы с преподобным Тревором Энтвистлом выкрасили в розовый цвет статую туши Хэмилон. — Только что некий мальчик взял это на себя. Он ваш брат. — Вот как? — Чтобы спасти меня, вы подучили его. Не отпирайтесь. Августин смущенно улыбнулся. — И пей какие пустяки. Надеюсь, расходы не слишком обременительны. Насколько я знаю, младших братьев он потребовал мзды. — Да что там, два фунта. Хотел три, но это уж слишком. — Они возместятся вам, мулинер. — Что вы, епиша? — Да, возместятся. И сейчас у меня их нет, но пошлю по новому адресу в Стиплмаммери. Августин едва удержал нежданные слезы. — Епиша! — крипло воскликнул он. — Не знаю, как вас благодарить. — Вы все обдумали? — Обдумал? — Ну, жена наложит в на тринадцать 13.6. Что она скажет? Глаза у епископа сверкнули. «Мулинер!» — ответил он. «Птица небесная может перенесть слово и крылатая пересказать речь. Экклезиаст. Десять, двадцать. Я ей позвоню».